Глава 36. Незбыточные мечты. От его вопроса сердце замирает, подпрыгивает, делает кульбит и возвращается на место, но бьется часто-часто, так что даже дышать сложно. Что ему ответить? Что я даже мечтать о таком не могу, ведь не будет такой жизни, когда нет титулов и препятствий. У него престол, а у меня опекун и всегда были и будут такие, как ректор, которые готовы поставить на место и спустить с небес на землю. Тихоня. Теплая шершавая ладонь принца ложится на мою руку, а меня будто прошибает молнией, а потом накатывает спокойствие и умиротворение. Ты опять что-то себе додумываешь. Я задал простой вопрос о твоих мечтах и желаниях. Если бы это было так просто. Я отвожу взгляд и смотрю в окно. Пора уже себе признаться честно. Я действительно умудрилась влюбиться в главного сердцееда Академии. Ну или, по крайней мере, так про него все говорили. Хотя за всё то время, что мы с ним общаемся, я не нашла этому ни малейшего подтверждения. И, наверное, каждая девочка в детстве мечтает встретить своего принца. Особенно, когда спишь на холодном полу на мешке с соломой вместо матраса. А ведь именно так и было, до тех пор, пока опекун не забрал меня из приюта. Я мечтаю о маленьком тихом домике в лесу, недалеко от озера, с водопадом, чтобы вода была прозрачная-прозрачная, такая, что видно, как там плавают золотые рыбки, а рядом с берегом, чтобы росли белые кувшинки и лотосы. В голове уже разноцветными красками рисуется картина, в которой я хотела бы прожить хотя бы несколько мгновений. Я даже, кажется, вижу, как лучи солнца искрятся на поверхности озера, переливаются радугой в брызгах от водопада и тонут в кронах деревьев на берегу. Пахнет свежестью ледяной воды и тихим сладким ароматом цветов. Я бы хотела каждое утро просыпаться в уютной мягкой кровати, а после ходить на берег этого озера и сидеть, любоваться его красотой. Продолжаю, хоть и понимаю, что должна договорить и вторую часть своего желания, то, без чего всё это не будет иметь абсолютно никакого смысла. И чтобы обязательно, всенепременно, ты был со мной рядом, чтобы я могла закутаться в твоих руках, а ты обещал никуда не отпускать и никому не отдавать. Сказав, я краснею и забираю руку из его пальцев. Какую же глупость я только что сделала! И главное, зачем? Принц склоняется ко мне и, аккуратно дотронувшись до подбородка, поворачивает мое лицо к себе. Большим пальцем он нежно стирает со щеки слезу, и только сейчас я осознаю, что плачу от несбыточности своих фантазий. «Спасибо, что поделилась. Это потрясающее желание». «Хм...» — он улыбается. «А знаешь, я бы тогда...» Во взгляде принца, понимание и стремление дать надежду. А мне очень хочется поверить. «Адепт Кайзел В палату входит помощница целителя. «Судя по нашим исследованиям, ваш магический фон уже выровнялся. И если хотите, то мы можем отпустить вас прямо сейчас». Я тут же поднимаюсь и замираю. Темнеет в глазах, и дико кружится голова. «Эй-эй, ты потише тут!» Принц придерживает меня и помогает слезть с кровати. «Ты, наверное, переоденься, я подожду в коридоре». Когда я снова обретаю чёткое зрение, я ловлю пристальный взгляд принца на своей... <кхм> «Груди? Мамочки!» Я же в больничной рубашке, которая едва ли непрозрачная. Тут же натягиваю на себя одеяло и хмуро смотрю на принца. А он откашливается и выходит. Вот срамота-то. И если я думала, что до этого была красная от смущения, то теперь, мне кажется, даже мои волосы немного покраснели. Достаю из шкафа свою форму, очищенную и накрахмаленную, какой она не была ни разу за все время учебы в академии. Пахнет приятно. Какой-то новой жизнью как будто. Улыбаюсь себе грустно. Было бы здорово, если бы она действительно началась. Когда я заканчиваю со сборами и выхожу из палаты, принц уже помахивает папкой с моей выпиской. В другой руке баночка с разноцветными капсулами. «Тебе тут выписали витаминки? Потом расскажешь, какая самая вкусная. Ты же знаешь, что они одинаковые. Улыбаюсь я. Да, но мне в детстве казалось, что желтый самый вкусный. Именно цвет. Даже если речь шла об одинаковых конфетах, печенье, пирожках, чем угодно. Всегда выбирал желтый. С ним веселее. Глупо, конечно. Я смущенно опускаю голову. На сердце теплеет от такого милого и личного признания. Как еще один шаг к невозможному сближению. Как же обидно, что у нас все так. «Обязательно проведу исследование», — смеюсь я. Ректор сказал, что ему нужно больше статей. «Вот сдадим про хищные растения и вдобавок исследование о вкусе цветов». «Я думаю, это шикарная идея», — серьезно кивает принц, а после мы смеемся. «Кстати, об этом. Нам бы начать работать над статьей», — вздыхаю я. «Ты как сейчас, свободен?» Да без проблем. Давай только до общежития дойдем. Захвачу снимок страницы из нашей злополучной книги. А я оставлю все это добро, указываю взглядом на таблетки и папку. Но добраться до жилого крыла у нас не выходит. Адапты, а ну стоять! Мы подскакиваем от хлестнувшего плетью голоса профессора Драцен. Куда собрались? Как раз собираемся засесть за нашу общую статью оборачивается принц. «Славно!» Она разворачивается и качает кистью. «Бегом за мной!» «Профессор, подождите!» — решаюсь возразить я. «Мы сейчас возьмем вещи, чтобы...» «Это подождет!» «Мои милые зеленушки опять пакостят!» «И это ваша вина!» «Вам исправлять!» «Бегом в оранжерею!»